Пусть нас больше не ослепляют никакие условности относительно того, где нам надо её искать. Условности, произнесла она и опять засмеялась. Я тоже рассмеялся. А потом мы оба помрачнели и напряжённо застыли.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 и полностью лишённое выражения но я больше не мог дотронуться до неё словно она сделалась ковчегом завета